Борис Акунин. «Смерть на брудершафт». Фильма 9. Операция «Транзит». Перед сеансом. 7 апреля. Цюрих. По новой американской моде перед основным сеансом в качестве бесплатного бонуса, тоже заокеанское словечко, крутили кинохронику. Билет был самый дешевый, за 50 рапенов, на балконе и сбоку. Поверх кепи и котелков чертовых швейцарцев, которые еще со времен Телля чувствуют себя неуютно, с непокрытой головой, Зэп видел лишь верхнюю половину экрана. Не то, чтоб его сильно занимала программа. Он взял билет в вариант синема скоротать время до условленного часа. Опять же, нет лучше способа уйти от слежки, нежели когда выскальзываешь из темного зала во время сеанса. Вряд ли какая-либо из местных агентур обратила внимание на пролетария в потертой одежде, но, как говорят русские, береженого бог бережет. Уйти фон Теофельс рассчитывал через 20 минут после начала афишной картины, а до той поры собирался прокрутить в голове детали и возможные повороты первого этапа предстоящей операции. Но когда на экране начали показывать кадры мартовских событий в Петрограде, поневоле отвлекся от деловых мыслей. Вот как, оказывается, выглядит крах империи, что простояло 300 лет и казалось несокрушимой. Просто валит по улице грязный весенний поток, пузырящийся флагами и транспарантами, и летят вверх шапки и вздымаются руки, а когда камера берет ближний ракурс, видно, что все ужасно чему-то радуются. Разинутые в воплях рты, растянутые до ушей губы, ошалелые глаза — Бурная, выплеснувшаяся из берегов энергия, которая вышла из-под контроля. Когда-то во время поездки по Сибири майор видел ледоход на Иртыше. Как начал трескаться и лопаться метровый слой льда, и серая шкура реки вздыбилась клочьями, и глыбы заторопились, куда-то налезая друг на друга, крошась, выкидываясь на берег. В сущности, нужно радоваться, что противник, борьбе с которым посвящена вся твоя жизнь, забесновался. Забился в корчах и сладострастно раздирает на себе мясо. Но одно дело прочесть в газетах про революцию, и совсем другое увидеть, как это происходит. Зеппа охватило странно тревожное чувство. Русские события он воспринял так же, как все германцы. Случилось нечто прекрасное и неожиданное. Будто Господь наконец определился, на чьей он стороне. И решил вознаградить свой избранный народ за великое терпение и стойкость приблизив конец испытаний. Однако, глядя на экран, фон Теофельс вспомнил азбучную истину. Революция не бывает концом. Она всегда — начало. Куда устремится взрывная волна великой высвободившейся стихии, когда ей станет тесно в каменных ущельях Петрограда? Вдруг из хаоса и Содома выкуется сталь невиданной прочности? Ведь случилось же нечто подобное 120 лет назад. Орда гладранцев, санкюлотов — В красных колпаках под предводительством вчерашних лейтенантов, конюхов и кузнецов разбила европейские регулярные армии и подпалила весь континент. Что-то стиснулось справа в животе, где еще толком не срослись продырявленные пули кишки. Майор привычным жестом прижал к боку ладонь, и в ту же секунду было ему явлено провиденциальное присквертное видение. Объектив, скользивший по ликующей толпе петроградцев, На миг выхватил лицо молодого офицера. Оно сияло широкой, такой же, как у всех, улыбкой. Над воротником виднелась обмотанная бинтами шея, на груди колыхался серый, на самом деле, вероятно, кумачевый бант. Хоть камера и уползла дальше, но никаких сомнений. Это он. Он жив. Зэп двинул кулаком по подлокотнику с такой силой, что хрустнуло дерево, а в боку будто распрямился моток колючей проволоки. На Теофельса заоборачивались. Закусив губу, полускрючившись, он вслепую, стукаясь о чьи-то колени и наступая на галоши, стал продираться к выходу воздуха, свежего воздуха. В фае было не так душно, как в прокуренном зале. Теофельс остановился перед зеркалом, поморщился на свою бледно-зеленую физиономию, поношенную куртку, засаленный картуз, плебейские усы подковой, а больше всего на свою бабью впечатлительность. Нервы после ранения стали не к черту. Ну да. Удивительное совпадение, и неприятно, что чертов щенок жив. Ходит, радуется непонятно чему. Ведь того самого царя, из-за которого он получил пулю в горло, скинули к черту. И получается, что никакой победы мальчишка все-таки не одержал. Однако майор привык быть честным с самим собой. Не в царе дело, дело в том, что Йозеф фон Теофельс, лучший среди лучших, впервые потерпел поражение. Личное поражение». До сегодняшнего дня утешался лишь тем, что человек, который его победил, заплатил за свой триумф жизнью. Слабоватое утешение. А как только что выяснилось, еще и ложное. Никогда Зеп не верил в дурные предзнаменования, а сейчас вдруг ощутил прилив мутной тоски. «Все это плохо кончится», — проблеял тоненький, гнусный Дискант. Вероятно, то был пресловутый внутренний голос. И рассердился Теофельс. Скрипнул зубами, Дисканту увелел заткнуться. Весть о том, что господин Алексей Романов жив, зачислил в разряд полезной информации. Бог даст, еще встретимся. А потрепанная внешность и даже бледность были кстати. Вписывались в легенду. Все к лучшему. Напоминание о неудаче перед важной операцией – лишний стимул для самомобилизации. Сдохни, а дело сделай. Второго провала подряд начальство не простит. Ты и сам себе его не простишь, как не простил первого. Майор по собачьей встряхнулся, сбрасывая флюиды пессимизма. Улыбнулся зеркалу, подмигнул и вышел на залитую весенним солнцем Биотен-Плац. До рандеву двенадцать минут. Ну-ка. «Смело, товарищи, в ногу. Духом окрепнем в борьбе». Он бодро прошелся по набережной искрящегося лимата, вживаясь в образ. Свернул в скверик, где назначена встреча. Достал из кармана и развернул номер городской газеты за прошлую среду. Это был условленный знак. Настроение было правильное, куражное, как в добрые старые времена, когда Теофельс, выходя на задание, ощущал себя властелином мира. И тут, надо же, сбоку налетел мальчишка-газетчик. Должно быть, увидел старый номер, сайтунг и хотел предложить свежий, да не рассчитал разбега. Прямо в раненный бок. Зеп подавился стоном. «Газетчика ветром сдуло». Крикнул «Извиняюсь» и смылся, пока не накостыляли. Согнувшись пополам, Теофель ждал, когда перед глазами перестанут расплываться оранжевые круги. «Их би и алис и норник? С вами все в порядке?» — участливо спросил какой-то добрый самарянин, деликатно взяв страдальца за локоть. «Махт нихц!» — просипел Зепп с русским акцентом. «Данке шон!» — выдавил улыбку, доплелся до скамейки, сел. Шесть минут у него оставалось, чтобы снова войти в рабочее состояние. Не на ту лошадку. Глазами мужчины. Контакт приблизился справа, со стороны набережной. Зэп сразу узнал женщину по фотографии и внимательно рассмотрел в щель между газетным листом и низко надвинутым козырьком кепки. Генерал не ошибся, когда предположил, что Теофельс предпочтет для входа использовать даму. Уж моноклюли было не знать, что его подопечный превосходно умеет работать со слабым полом. Из цюрихского окружения Лысого майор выбрал особу относительно молодую, и притом не прилепленную ни к какому мужчине, который нарушил бы энергетическую связь, что всегда возникает между представителями разных полов, когда оба свободны. Понравиться эмоционально свободной женщине нетрудно, если имеешь опыт и обладаешь артистизмом. Здесь важно не ошибиться, с самой первой секунды взять нужную ноту, произвести правильное впечатление. Мадам симпатизирует нежным и застенчивым, покраснеем и смутимся. Любит брутальных, подприветствуем львиным рычанием. «Млеет от умных, проницательно прищуримся и тонко улыбнемся. Нет на свете неприручаемых зверушек. Есть хреновые дрессировщики». Но чем ближе подходила Делда в кургузом пальтишке и нелепой шляпке, тем тоскливее делалось на сердце у дрессировщика. Зепп, естественно, предполагал, что случай будет непростой. Антонина Краевская, кличка Волжанка, 32 лет, бывшая социалистка-революционерка. Гражданский муж умер в тюрьме, сама тоже посидела. Потом, до эмиграции, жила на нелегальном положении. В общем, не попрыгунья стрекоза. С фотокарточек глядело суровое лицо с похоронными глазами. Лоб пересекали две глубокие вертикальные морщины, волосы коротко стрижены. Стандартный товарищ партийц женского пола. Однако снимки, как выясняется, еще льстили мадам Краевской. Ну и походка. Будто идет пролетарий после десятичасовой смены. А в углу рта папироса, а резкие повороты головы, ряженый мужик, да и только. Встречали таких, знаем, бесполая фанатичка, тяготящаяся принадлежностью к женскому полу. Одна мечта в жизни — героически пасть на баррикаде. В пятнадцатом году Зепу довелось работать с одной кобылой из боевитых анархистов. Помог барышне стать революционной мученицей. Как раз нужно было убрать с дороги одного жандармского офицерика, севшего на хвост киевскому резиденту. Осторожен был, ни шагу без охраны. Обычными средствами не взять, какой же агент пойдет на верную смерть. А Кобылов садила в всю обойму. Прямо в упор и даже убегать не стала. Пала геройской смертью под пулями совершенно счастливая. Неужто товарищ Волжанка из того же теста? Зэп впился взглядом в долговязую нескладную женщину, остановившуюся у соседней скамейки, где тоже сидел мужчина с газетой. Киевская анархистка принципиально не носила лиф. Заматывала свой довольно пышный бюст бинтами, как у волжанки по части бюстгальтера. Что-то подозрительно плоскогруда. Откуда только у такой особый сын взялся? Девять лет, имя Карл, живет с матерью. Эх, надо было выбирать миру Локшину. Кличка Капля. Та хоть и с черной повязкой окривела в 905-м, но единственный глаз на снимке сверкучей, живородящий. Заметила, наконец. Подходит. Вот и пароль. Какая удача! Я как раз искала цюрихер за минувшую среду. Голос прокуренный по-немецки говорит довольно чисто. Ну, пора решать. Если это не женщина, а ошибка природы, попаси Боже от всяких галантностей, улыбочек, оценивающих взглядов. Сразу антагонизируешь и пиши пропало. От входа посредника, который вводит агента в исследуемую среду, зависит очень многое. Ты для них чужой. Но если кто-то свой, пользующийся полным доверием, не просто тебя привел, но еще и тебе симпатизирует, лед растает быстрее, многократно проверено, действует лучше любых рекомендательных писем». зап неспешно сложил газету, сделал вид, что лишь теперь увидел Связного и нисколько не удивлен тем, что это женщина. «Подобрал на вокзале», — произнес он отзыв по-русски, как и следовало. ГЛАЗАМИ ЖЕНЩИНЫ Исхудалый бледный человек с неряшливо подстриженными вислыми усами смотрел на Антонину спокойно, без любопытства, словно был с ней давно знаком. Сразу видно, человек не придает значения условностям и ухищрениям. Ничего из себя не изображает, хочет понять, с кем имеет дело. Себя не выпячивает, но и не прячет. Чем-то он напомнил ей Игоря. Все сильные мужчины были похожи на Игоря. Была черта, которую Антонина чувствовала в людях сразу, только название подобрать затруднялось. Непреклонность – не то. Принципиальность – опять не то. Черта не имела отношения к идейным убеждениям. Просто есть те, кого испугать можно, и есть те, кого испугать нельзя. И сломать нельзя. Потому что есть в них некая внутренняя заноза, которая дороже жизни. Для таких людей вообще многое дороже жизни. Вот Игорь ничего не пожалел, когда в тюрьме начал протестную голодовку. Ни себя, ни беременную жену. А время было страшное, 907 год. Палачи свирепствовали, вешали, на давление не поддавались. Игорь знал, что обрекает себя на мучительную смерть, что никогда больше не увидит Нину. В ласковые минуты он всегда звал ее Ниной, а когда сердился — Тоней. И ребенка своего тоже не увидит. Но отступиться не мог. Тогда он перестал бы быть собой. И как только она узнала от товарищей, что муж объявил голодовку, сразу надела черное. В знак траура. По нему, по себе, по любви. Очень уж она его любила. Так сильно, что знала, никакого мужчину больше полюбить не сможет. Странно только, что когда Игорь ей снился, она всегда начинала задыхаться. Это были не сладостные сны, а мучительные. И просыпалась Антонина от скрежета собственных зубов и ненавидящих рыданий. — Ладно, сны — глупость. Человек за свои сны не отвечает. Она крепко пожала приезжему руку. Узкую, костлявую, сильную. — Я получила письмо от выборжских товарищей. — Хорошо, что вы приехали, товарищ Кожухов. Нам здесь не хватает таких людей, как вы. — Каких это таких? Улыбка у него была хороша. Антоне не нравилось, когда так улыбались. Не во весь рот, а сдержанно. Зубаскалов, остроумцев, весельчаков она на дух не выносила. И сама улыбалась редко. Даже сыну. «С боевым опытом. Теперь ведь придется сражаться не только словом, но и делом. Идемте, товарищам не терпится вас послушать. Расскажите, как там у нас в России». По легенде, товарищ Кожухов пробирался в Швейцарию кружным путем, через Швецию, Англию и Францию, чтобы сопровождать руководителей партии до финско-российской границы. «Да я уж две недели как уехал. В Питере за это время много чего переменилось. «Россия нынче так несется, дух перехватывает». Он поднялся и оказался чуть ниже ростом. Большинство мужчин, обнаружив это неприятное для самолюбия обстоятельство, начинали дуться или тянуться кверху. Но Кожухов, кажется, этого даже не заметил. Насчет боевого опыта, он глядел на нее с интересом, «Товарищи говорили, что вы в свое время динамитные бомбы снаряжали. Правда или нет?» Вообще-то Антонина не любила, когда ей напоминали об эсеровском прошлом. Но решила, что ответит. С таким человеком лучше объясниться по этому скользкому поводу ясно и сразу. Правда. Но потом познакомилась со стариком. И он открыл мне, что такое настоящий динамит. Знаете, как он говорит? «У эссаров исторический мазохизм, а у нас исторический материализм». Кожухов засмеялся. Она улыбнулась. Они пошли по дорожке, почти касаясь друг друга плечами. Пожилой бюргер, которого Антонина чуть было не приняла за Кожухова, красноносый толстячок тоже держал в руках и Цюрихер Цайтунг, теперь кормил голубей и приговаривал. чунг гру-гру-гру, поймав взгляд Антонины, добродушно тронул Пегиус, приподнял котелок. Ханс Ношон, no приятного дня! Она не ответила. Филистерская швейцарская благожелательность, цена которой медный грош, Антонину раздражала.